Глава шестьдесятая. Проверка. О, ты сегодня тоже пришла, девочка с магическим мечом? Ого. Да перестань звать меня так, дедушка Шурен. Мы были в библиотеке. Для того, чтобы поподробнее узнать об информации, которая поделилась с нами в середине путешествия Аманда, что касается Снэйли рыбалки, Фран спокойный может сохранить концентрацию. А вот что касается занятий в библиотеке, то тут ее усидчивости как раз таки не хватает. Поэтому, мельком посмотрев материалы, она быстро запоминает. Утром тренировочный бой с Амандой. После полудня поиски, перекус, сон или рыбалка. И так проходило несколько дней. Сегодня хочу почитать книги об искусстве магии. Но ведь их множество видов. Для начала, составное искусство магии. Хм, тогда на той полке, третьей снизу с правого края. Там написано о искусство искусстве магии для новичков. Как всегда, потрясающая память. В книге, которую посоветовал дедушка Шурен, было написано о составном свойстве. И читать ее было очень легко. Фран переворачивал страницы, я читал. Фран просто сидел в недоумении. После этого я попробовала узнать про другую магию. Но что касается редких свойств, информации было попросту мало. И если обобщить все, что я прочитал за несколько дней, выходит так. Деревья, вода плюс земля. Согласно названию, система управления растениями. Она не только может заставить их расти, но также и увянуть. А также, похоже, есть умение для того, чтобы не заплудиться в лесах. Лед и снег. Вода плюс ветер. Управляет холодным воздухом. Возможно, атака льдом и снегом. А также можно замораживать, забирая тепло. Можно получить терпимость в холодной местности. Жизнь, вода плюс огонь. Управляет жизнью. Можно мгновенно восстановиться, но ее истинное преимущество гораздо сложнее. Возможно, как и создавать жизнь, так и играться с нею. Также употребляется вместе с алхимией в исследовании гомункулов. Раскат грома, ветер плюс огонь. Магия, которая может управлять электрошоком и силой. Существует способность не только атаковать, но и просачиваться в тело и повышать скорость реакции. Облако пыли. Ветер плюс земля. Возможно управлять не только песком, но и сушить, обезвоживать и выветривать. Применяется также при обработке продуктов питания. Раскаленное железо. Земля плюс огонь управляет металлами, минералами, лавой. Так сказать, имеет образ свойства, происходящего из глубин Земли. Особые свойства имеет следующий вид: пространство и время управляет временем пространством. Похоже, возможно, перемещение управления временем и призыв, лунный свет. Отражение также управление душой и телом. Как по мне, ассоциируется с вампирами или оборотнями. В исполнении Свойство, специализирующиеся на повышении статуса и в барьера. В других свойствах есть похожие умения, но они не могут дать такого эффекта, как свойство исполнения. А также, проверяя другие навыки, я разузнал про навык дедушки Гауса, который заинтересовал меня. Магия кузнечества. Система, включающая в себя магию, необходимую для кузнечества. Говорят, что она была создана богами кузнечества для кузнецов. Включает в себя различную магию, такую как огонь, ветер, раскаленное железо. Но если использовать ее в бою, сила резко снижается. И поэтому можно использовать только в кузнечестве. Магическое кузнечество. Техника, которая позволяет при применении магической силы в кузнечестве создавать магическое оружие. При этом возможно настолько сильное управление магией, которое не сравнится с обычным кузнечеством. Также можно придавать эффекты и свойства. Хотя названия похожи. У них совершенно разная суть. По правде говоря, есть еще много вещей, которые я бы хотел проверить. Но мы все-таки решили покинуть библиотеку. Фран выглядел голодный, И мне пришлось сдаться под жалостным взглядом ее глаз. Несмотря на то, что надоелось досыта в обед. Но делать нечего. Подкрепимся и можем пойти на проверку навыков. Похоже, Фран уже надоела библиотека. Начнем с навыка, полученного в логове паука. К сожалению, мы не смогли заполучить магический камень паука под двуха. И так как было много людей, я не смог впитать в себя много. Так что, в общем, впитал около десяти. Выработка яда уровень один. Инфракрасное зрение уровень 1. Выпуск яда уровень 1. Выработка парализующего яда уровень 1. Выработка смертельного яда уровень 1. Навыки, связанные с выработкой яда, оказались способностью создавать яд внутри собственного тела. Может создавать яда в крови и в телесных жидкостях. Этот яд не дает эффекта тому, кто использует его. Даже когда Фран его использовал, не возникло никаких проблем. Инфракрасное зрение. Но суть его можно понять по названию. И выпуск яда. Способность выпускать выработанный яд. Без навыка выработки яда можно подумать, что это довольно бессмысленный навык. Но получилось выпустить яд магического клыка. Так что это довольно неприятно. Еще хочу проверить меч со свойствами. Сначала пламенное свойство. Ого. Его мы использовали в логове паука. Довольно мощное. Не горячо? Нет. О! Быстро вращая раскаленный меч в руке, Фран ответил мне с холодным выражением лица. Не похоже, чтобы она терпела. Но у Руси похоже жарко. Наверное, владельцы на владельца мало эффекта. Проблема в ускорении, когда используется навык мага. Попробую добавить немного магической силы. Ну как? Горячо. Хм, похоже, в таком состоянии управлять мной невозможно. Можно использовать только во время катапульты. Насадно. Ну, попробуем другие свойства. Начнем с основных свойств. Земля и вода. Сила, конечно, повысится, но бы имеет такой же эффект, как увеличение силы удара. Возможно, это пригодится, если оружие ударное. Но ветер неплох. Острота сильно повышается. Добавочный эффект такой же, как у огненных свойств. Слабый. Но что касается простой силы атаки, ветер намного сильнее. Что насчет смы? Попробуешь добавить? Я попробую. Ого, меч тьмы! Как круто! Правда, эффект мне не совсем есен. Определенно, острота повышается, но... Урусия, ты не знаешь... Уруси намного сильнее в искусстве темной магии. Я подумал, что он бы мог дать какую-нибудь подсказку. А, Уруси! Уруси пытается учуять запах и начинает кричать. Эй, что ты делаешь? Так, проверим-ка статус. Мана снижается. Похоже, наносится урон. Но он всего лишь коснулся. Все точно нормально? С помощью этой жертвы я понял эффект. Ну, что дальше? Следующая молния. Хорошо. Я сделала это. Это довольно полезное свойство. Если слабое, то действует как электрошок. А если сильное, то можно поджарить противников изнутри. К тому же, так как это электричество, ему трудно сопротивляться. Должно быть эффективно в бою с человеком. Громовой меч, это круто. Фран, тебе это нравится? Да, это потрясающе. Франриско поднимает искрящегося меня вверх. У рядом стоящего Руси шерсть стала дыбом, и он стал похож на ежа. Честно говоря, это выглядит неприятно. Ну ладно, раз уж им обоим так весело. Следующим следующем мы спробуем особое свойство. Испробуем во время восстановления восполнения. Странно, почему-то меч со свойством восполнения или восстановления не пришел в действие. Похоже, меч можно использовать только... с Составным свойством. Со светом, тьмой и составным свойством. Так, следующий специфичный навык, который получила Фран. Магическая сила соединения. Этот навык, полученный при смене специальности на магического воина. К тому же этот навык нельзя разделить со мной. Я даже не могу помочь советам. Для начала, Фран, попробуй использовать его. Магическая сила соединения. Благодаря управлению соединением магической силы повышается расход магической энергии. Но при этом повышается сила магии и мастерство боя. Для того, чтобы лучше понять, как он действует, можно объяснить так. Он похож на то, что я использовал навыки мага. Что-то вроде превышения лимита. Только осторожно, хорошо? Онко. Франц сначала стреляет обычными огненными стрелами, как всегда выстреливает пятью пламенными стрелами. Она довольно хорошо привыкла к этому. Так что сравнительно неплохо. А следующий удар с помощью усиления. Огненная стрела. Бабах. Око, разве не круто? Они вдвое большее количество стрел, тоже больше почти вдвое. Сила выстрела тоже довольно высокая. Сможешь чуть лучше? Попробую. И результат эксперимента. Этот навык можно неплохо использовать. Производить не только один выстрел, поднимать силу в несколько раз. Не меняя силы, можно сделать около 20 выстрелов. Зато потребление магии почти в три раза больше. Но если рядом я, то об этом не стоит беспокоиться. Важнее всего не перестараться при использовании специального навыка. В навыке управления магией я прикладываю слишком много силы. И поэтому никак не могу контролировать ее. Сила настолько высока, что влияет также и на меня. Магическая сила соединения Фран не дает такого же эффекта, как навык мага, поэтому ее можно тщательно контролировать. Как и следовало ожидать, навык присущий высшим профессиям. На этом проверка навыков заканчивается. Что будем делать дальше? Хм, да. Ну, попробуем это. Это! Улучшение навыков! А-а-а. По просьбе я сохранил магический камень побежденного по пути гоблина. Конечно, того, что обладает искусством меча. Произошло много всего. Я долго думал, как использовать очки улучшения. И думаю, стоит попробовать усовершенствование. Хочу узнать, полезно ли усовершенствование. Если это ненужный навык, можно, не сомневаясь, избавиться от него. Ого, согласна. ну попробуем? Ого. Оставшиеся очки развития 41. Заплатив 10 из них... Улучшится искусство меча. Искусство меча производится в на максимальный уровень. После того как прозвучало сообщение прошло несколько секунд. Я ярко сияю. Это довольно круто! Усовершенствование завершено. Искусство меча максимальный уровень. Искусство меча изменилось на SP. Название странное. Просто изменилось на SP. Посмотрим какой же это навык. Искусство меча. SP. Особый навык. Скорость роста навыка искусства меча, обладающего вооружением заметно, возрастает. статуса обладателя вооружения плюс 2. Повышение силы навыков, связанных с искусством меча. Повышение силы искусства меча соответствует ожиданиям. Вот только такое значительное повышение роста, плюс 2 ко всем характеристикам, это, несомненно, круто. Неужели имеется в виду, что улучшение относится не ко мне, а увеличивает в первую очередь характеристика обладателя снаряжения? Но ведь это повышение навыков фехтования, не так ли? Возможно, придет время, и когда-нибудь Фран, обходясь без моих сил, Сможет достичь высокого мастерства. Фран, как тебе ощущение от замахивания мечом? Как обычно. А как насчет навыков? А, драконьи как? И использовать как следует. И с навыком фехтования проблем нет. Получается, что искусство меча Фран это возможность использовать навыки, даже превышающие уровень 3. То есть, при наличии искусства святого меча, его использование тоже не будет проблемой. Другими словами, отпала необходимость постоянно оттачивать искусство меча. Улучшение совсем неплохо. Вот только сложно сказать, действительно ли это стоит делать. Не просто определиться с верхушкой приоритетов. Ладно, навык искусства меча, испробованный в этот раз, был довольно низким. А искусство магии еще может измениться. Хотелось бы еще немного испробовать, но... Руки, навыки, тоже улучшаем. Нет, сейчас остановимся на том, что есть. Я кроме всего прочего хочу посоветоваться. Посоветоваться... Да, в тот раз в подземелье я о многом пожалел. Да, я тоже. Так вот, до этого момента все навыки, которые мы активно улучшали, относились либо к искусству меча, либо к искусству магии. Разве не так? Но ведь нужно улучшать и другие навыки. Вот о чем я подумал. Понятно. В отличие от открытого пространства, в подземелье ограниченное число путей к отступлению. Чтобы выжить там, недостаточно только боевых навыков. И я это прекрасно осознал. Вот мое предположение. Сокращение времени – первый уровень. Чувство риска – первый уровень. Чувство присутствия – второй уровень. Мгновенная регенерация – первый уровень. Борьба с обстоятельствами – третий уровень. Магическая стена – первый уровень. Восприятие ловушек – первый уровень. Чувство риска, чувство присутствия, восприятие ловушек. В общем, я попробовал выбрать навыки, цель которых – благовременно избежать ловушек или опасных врагов. Сокращение времени должно расширить стратегические возможности. Мгновенная регенерация, борьба с обстоятельством, магическая стена должны помочь выдержать кризисные ситуации. И осталось еще 31 очко развития. Можно что-то одно развить до максимума. Или же поднять три разных навыка до среднего уровня. Как по мне, надо развить один навык обнаружения. Если подумать о том, что попадается в подземелье, то лучше всего это восприятие ловушек, так? Фран, а ты бы что хотела? Ама. Поговорив с Фран, мы решили развить чувство присутствия и восприятие ловушек, сокращение времени и борьбу с обстоятельствами до пятого уровня. Правда, поскольку мы не идем в подземелье прямо сейчас, я бы хотела оставить несколько очков на экстренный случай. Но все истратилось сейчас. Мы тортим очки не слишком раздумывая. И похоже, если в руки попадет интересный навык, мы тут же захотим его использовать. Поэтому все-таки определились сейчас, какие навыки все-таки нужнее. Так что охоты в подземелье мы сделали более безопасной за один присест. Правда, очки уменьшились до пяти. Теперь даже в подземельях будет спокойно. Ого. Но ты ведь не будешь беспечной? Конечно.